Глава 6 Жизнь на пенсии. И как оно? Культура изобилия вместо культуры дефицита. Мы живем в мире, в котором все увлечены впечатлениями. Кажется, что жить на полную означает иметь большое количество впечатлений. Но на самом деле это не так. Проблема заключается в том, что каждое впечатление похоже на наркотическую дозу. Время от времени они могут заменять вашу способность быть живым, потому что на самом деле ваша жизнь находится не вовне, а где-то внутри вас. Как правило, это сильное впечатление, производное из культуры дефицита. Что это означает? Что источник вашей жизни находится где-то вовне, за пределами того, что вы о себе знаете. Впечатление у вас ограниченное количество. Вам нужно время от времени подпитываться, подключаясь к топливному баку на заправке. Это все справедливо только до тех пор, пока вы находитесь в рамках культуры дефицита. Как только вы начинаете осваивать культуру избытка, вы замечаете следующее. Все ресурсы, которые вам нужны для развития, есть в свободном доступе. Они есть вы. Как правило, сильные впечатления довольно яркие и шумные, но их вибрации очень незначительны. А культура избытка разговаривает с вами на полутонах, на уровне глубоких, сильных вибраций. И ваше любопытство сдвигается в другую сторону, сторону вашей жизни. А замечали ли вы, как устроена ваша жизнь? Чего вы хотите? Чего вы любите? Вам вообще интересно, кто вы? Игорь Погодин, психотерапевт, писатель.